Катерина. Добирались мы до Фарли, как мне казалось, целую вечность, но, к счастью, без особых приключений. Останавливались, как я и предполагала ранее, исключительно в низкосортных гостевых домах или в домах при местных храмах. Никому из хозяев этих убогих жилищ ни моё имя, ни истинная цель путешествия не сообщалась. Хотя они и пытались узнать, откуда едет столько народа, да еще в сопровождении вооруженной охраны. Но Чезаре дотошно объяснял, что чем меньше они будут знать, тем дольше проживут. Подобных нам путешественников было довольно много, поэтому все махали рукой, но за нами то и дело приглядывали, ведь экипировка папской армии слишком бросалась в глаза. Случалось, что на ночлег приходилось останавливаться и в небольших пролесках под открытым небом. Я не мешала Чезаре определять наш маршрут, безропотно, терпя неудобства. Прекрасно понимая, что настаивая я, как сеньора Фарли, останавливаться в более подобающих местах, соответствующих моему титулу и происхождению, то он точно не мог бы гарантировать, что довезет меня в целости и сохранности до дома. Вианео вообще было без разницы, где спать и что есть. Все свободное время он проводил, пичкая меня разными травками, часть из которых, судя по ощущениям, была с наркотическим содержимым, задавая наводящие вопросы, часть из которых, судя по ощущениям, была с наркотическим содержимым, задавая наводящие вопросы, заставляя вспоминать что-то из прошлой жизни. На общеизвестные факты Ответы я знала, что вполне устроила доктора, который все больше проникался чисто научным интересом к своей пациентке — Единственное, что испортило моё и так нерадужное настроение, усугубляющееся длительным нахождением в седле, это тот сброд, который по какой-то мне не совсем понятной причине собрал Риарио и выпроводил из замка вместе со своей драгоценной женушкой. Лично я бы их там и оставила, особенно после того, как они начали непрозрачно намекать, что мне не положено путешествовать подобно бродяге, побираясь по монастырским домам». Я, конечно, понимаю, что они на такую дорогу они рассчитывали, надеясь побывать в богатых домах, послушать разные сплетни и завести новые связи. Внимательно выслушав Ванессу, которая, путаясь, старалась объяснить, чем именно были недовольны женщины из прислуги, я без лишних разговоров послала их в Рим, обратно, сказав, что если они чем-то недовольны, то могут катиться на все четыре стороны. Кроме этой рыжей девки, естественно». Потому что она знает слишком много о своей сеньоре. А вот только ее судьбу будет решать граф Риарио, а не я. Мой ответ их, конечно же, не устроил, но любые видимые недовольства сразу же прекратились. Я их оставила в Имали, в которую даже не заезжала, несмотря на встречающую делегацию из местных шишек. Остается только надеяться, что Риарио по дороге в Фарли заскочит в Ималу и наведет порядок в этом гадюшнике. А вот мне истинная цель их появления на моих землях была непонятна и вызывала только раздражение. Ни лошадей, ни телег я вместе с прислугой не оставила, лишь сгрузила их возле ворот и велела выкинуть личные вещи. Хотя сама не до конца понимала, почему так на них крысилась, Но с женской логикой вообще лучше не спорить. И, мало, меня не интересовало от слова совсем. На данном этапе моей жизни, конечно. Начинать надо разбираться сначала с одним городом а потом только браться за другой. Во время дороги я хотя бы убедилась в том, что Ванесса была непричастна ни к чему, в чем я ее подозревала, но осадок, как говорится, остался. А Риарио я точно проломлю ему темную голову, потому что эта сволочь прекрасно обо всем догадался, но мне не сказал ни слова, чтобы хоть как-то утихомирить разыгравшуюся паранойю. Видимо, с супругой он, в принципе, общается мало». Но в такой ситуации мог бы и поделиться информацией, что убийца дворецкий, ну, практически. На одной из стоянок я попросил ее написать что-нибудь в моем присутствии, чтобы прямо здесь разобраться во всем и прикопать где-нибудь в роще, если мои подозрения подтвердятся. Благая местность была пустынная, и свежей могилки никто не увидит. Девчонка, разревевшись, взяла перо и детским неаккуратным почерком накоря было свое имя на предоставленном клочке бумаги. Кололась Ванесса быстро, мне даже ничего спрашивать не пришлось. Оказывается, она не брала уроки каллиграфии. Вместо этого уроки брал ее брат Луческу, который был вторым по значимости в личной охране Риарио и довольно быстро пробирался вверх по социальной лестнице. Еще бы немного времени, и он стал бы полноценным капитаном, что позволило бы убраться подальше из занюханной дыры, вроде Фарли. Ему же владение письмом было нужнее, нежели ей заявила Ванесса напоследок. ну тут она, конечно, права. По сути, только в Италии на женщин не смотрели косо в это время за владение грамотностью. В других странах и русские княжества не являлись исключением. Образование у женщин считалось совсем необязательной и даже вредной вещью. Их обман раскрыл Риарио, но пообещал после долгих уговоров, что не расскажет об этом Катерине, которая будет рвать и метать, когда узнает, что Ванесса слушалась ее приказа. Девушке я объяснять ничего не стала, как и того, что она вряд ли больше увидит своего любимого, бывшего таким перспективным братца. Поставил не на ту лошадку и проиграл. Бывает. Если уж я готова была лично убивать всех известных мне причастных к покушению на меня и убийству сына, то говорить о Риарио и подавно нечего». Недаром он остался один в замке, чтобы устроить разнос с показательной поркой для профилактики непричастным и демонстративной казнью провинившихся. В город мы въехали в сопровождении представителей коммуны, которые встречали нас возле самых ворот. Показательно пригнанный народ стоял по обе стороны дороги и даже довольно радостно махал руками и восхвалял прибывшую сеньору. Город был запущен. Это я еще преуменьшила, чтобы охарактеризовать тот свинарник, который царил в нем. А про вонь я даже не хочу вспоминать. Нечистоты лились буквально рекой по главной улице, ведущей мимо аббатства и церкви к моему дому. Хоть дома были целые, и то хлеб. Судя по торговой площади, на которой я остановилась, чтобы посмотреть, чем торгуют и с кем, дела у форлицев шли не так уж и хорошо. Судя по всему, ни сеньору, ни сеньору вообще не интересовали дела в Фарли, и никакого дела до этой дыры им не было, раз они допустили такой упадок практически в собственном доме. Испытывая невероятное отвращение, я еле доехала до поместья, которое вроде и не было палацо, но и на обычный дом не походил. Мужчины из сопровождения намекнули, что необходимо в скором времени организовать собрание для решения важных вопросов. Пришлось рявкнуть на них от переизбытка чувств. Они поняли намек и быстро испарились, решив оставить сеньора отдохнуть с дальней дороги. Еще бы знать, кто они такие и какой властью обладают в моем гадюшнике. Возле дома нас уже встречало несколько человек. Один из них, мужчина в возрасте, довольно подтянутый, в чистом костюме, вызывающий всем своим видом единственное определение — дворецкий. Но это был явно не он, судя по тому взгляду, которому он одарил наемников и прислугу, оставшихся со мной. Привидев же меня он склонил голову в знак вежливого приветствия. Также на крыльце стояла женщина лет сорока на вид и молодая женщина по виду моя одногодка. «Катерина, дочь моя, с приездом!» Женщина благосклонно улыбнулась, а до меня начала доходить, что это, скорее всего, мать Катерины, которая довольно успешно жила на две семьи, строча детишек от обоих мужей, как принтер. Молодая же особо не представилась и даже не кивнула в знак приветствия. «Здравствуй. Какими судьбами тебя занесло так далеко от твоего родного Милана?» Я спешилась и, не останавливаясь, подвела коня, с которым во время поездки у нас сложился рабочий нейтралитет, к Джакому. Парень с готовностью забрал поводья из моих рук и тут же умчался в конюшню. «Как грубо, Катерина!» — скривилась женщина, но даже шага не сделала в мою сторону. «Все вещи в дом, телеги не разбирать». Гулко отдал приказ Чезаре слугам, которые выпорхнули из дома с тайкой соек. Почему-то это указание меня заинтересовало гораздо больше, нежели видимость обиды матери, с которой, насколько мне известно, Катерина практически не общалась. Я не ожидала тебя увидеть в моем доме, куда ты приехала без приглашения и без разрешения. Я сделала шаг вперед, чтобы уйти уже со двора. Ванесса, можешь организовать ванну? Мне не терпится смыть с себя походную грязь. Уже все практически готово, сеньора. Мне ответила вместо моего такого своеобразного рыжего хвоста одна из девушек, разгружающих телеги. Здравствуй, Томмазо. Веона вышел вперед меня и поздоровался с мужчиной, слегка облегчив мне задачу в плане идентификации, наклонившись, лекарь что-то спросил у Костеляна. Бьянка и Лукреция Ладриане прибыли сюда вчера вечером, предварительно оповестив о своем прибытии нас с разрешения сеньора Риарио. — тихо ответил Тамаза доктору, не обращая ни на кого внимания. — Как интересно. Я хмыкнула, даже не представляя, каким образом они получили это разрешение и было ли оно вообще. Я приехала сюда сразу же, как только узнала о твоих проблемах. Нет, ты приехала сразу же, как только тебя отправил Людовика разбираться, почему его племянница отбилась от рук. Я не чувствовала никаких эмоций по отношению к этой женщине. К тому же связи с Миланом в данный конкретный момент времени мне были не нужны. Судя по чопорному выражению на лице Бьянки, она также не особо была рада встрече со мной. Неудивительно, ведь росли мы порознь. «Ты плохо выглядишь», — проигнорировала мать мои слова и, спустившись, подошла ко мне вплотную. «Что у тебя с волосами? А с лицом? А это платье!» Я лишь фыркнула, отворачиваясь от Лукреции. Синяк, заработанный в ночь покушения, практически сошел, оставляя после себя довольно крупное желтоватое пятно, а вот шрам, идущий от виска, практически до середины щеки никуда не делся, превращаясь в довольно неаккуратный рубец. Волосы я по привычке просто заплетала в косу, без каких-либо вычурных причесок, что было странно видеть на голове у итальянки средних веков, зато в поездке было удобно. «Конечно, ведь у меня большие проблемы...» «Мама!» Двери резко распахнулись, и с радостным визгом и гвалтом кучка детей слетела со ступеней. Маленькая девочка довольно проворно запрыгнула ко мне на руки и обняла за шею. Это были странные чувства, видимо, гормоны после родов. Да и что-то на физиологическом уровне заставили меня крепче обнять эту девочку и, поцеловав в лоб, опустить на землю. Ей было на вид 3-4 года, и она была младшая из той детской своры которая накинулась на меня со всех сторон. Четвертый ребенок, мальчик, стоял поодаль от остальных и немного хмуро на меня смотрел, но никакой злобы и агрессии при этом не излучал. «Кто это? Черт! Если в своих детях, точнее, детях Катерины, я разобралась, то этот мальчик поверг меня в ступор». «Дети, нельзя так себя вести. Идите в дом. Извините, сеньора». К нам спустилась девушка и, оттащив детей от меня, повела их в обратном направлении. Сципион, идем. Здравствуйте, Дона Катерина. Мальчик слегка поклонился и, развернувшись, побежал по ступеням, догоняя детей, которые уже, судя по звукам, начали что-то громить перед входом, вызвав у меня улыбку, что было странно, ведь раньше к детям я относилась довольно прохладно. — Вианео. Я, вспоминая, кем мог быть этот ребенок, приложила руку ко лбу и отошла от матери в сторону. Доктор поспешил ко мне, словно ждал, когда я его позову. Кто этот мальчик? Это был единственный человек, который знал о моих проблемах с памятью, и только ему я могла задать такие вопросы в надежде, что он знает на них ответы. На меня накатывали волны растерянности и паники, когда я начала осознавать, как тяжело будет не привлекать к себе внимание. Виано смотрел на меня достаточно долго, не отвечая на вопрос, словно изучая. Я же повернулась в сторону дома, все еще не убирая руку от своей головы. Вы действительно не помните? «Да, дьявол, тебя раздери. Если я спрашиваю, то действительно не помню». Наверное, это прозвучало довольно грубо и громко, потому что я поймала на себе заинтересованный взгляд Лукреции. Вианео взял меня под руку и отвел в парковую зону, прилегающую к дому. «Этого мальчика зовут Сцепион Риарио, сеньора. Это сын сеньора Риарио, незаконно рожденный и признанный». Глядя мне в глаза, ответил Вианео, видимо, ожидая какую-то реакцию. Отлично. Нет, просто великолепно. Но, судя по возрасту мальчика, он появился у рярио до того момента, когда его женили на Катерине. Ну, хоть в этом плюс, а то мое воспитание не дало бы принять тот факт, что собственный муж строгает детей, как папа Карла налево и направо. И это, когда у него своих уже трое. Хотя это и было принято в Италии этого времени, но всегда вызывало некоторое отторжение с моей стороны. Хорошо, спасибо. Отстраненно проговорила я, вспоминая хмурое выражение лица ребенка, который, скорее всего, немного недолюбливал меня и, надеюсь, у него не было уважительных причин для этого. Вы ничего не чувствуете? спросил Вианео. Я чувствую, что мне нужно помыться. Развернувшись, я пошла к дому мимо все еще стоявшей посредине двора матери. Тамазо, остановившись возле задумчивого костеляна, прямо посмотрела на него, ожидая, когда он обратит на меня внимание. «Да, сеньора. Нет никаких вестей от сеньора Риарио. Через несколько дней он собирается вернуться в Фарли. Ах, да, буквально перед вашим приездом пришли вести из Рима. Конклав выбрал нового папу. И это Джованни Батиста Чибо», — утвердительно сообщила я, потому что ничего, что могло бы изменить этот виток истории, точно не происходило. «Нет, сеньора», — впервые проявил эмоции Костелян. Джулиана де Ларавери. Папа Юлий II, почему вы были уверены, что Чибо займет папский престол? Я не. Ух ты ж, как интересно получается, что-то я все-таки изменила, причем довольно радикально. Но что? Черт, теперь все мои знания, которыми я обладала, могут идти лесом на корм волкам. И что это мне дает, кроме того, что новый папа, родственник Риарио? Я не знаю, просто была уверена в том, что это будет Чибо, пляшущий под дудку Торквемады. Изабелла все таки назначила этого сумасшедшего великим инквизитором, но, как оказалось, интуиции доверять нельзя. «Пожалуйста, можете подготовить мне небольшой отчет о делах Фарли и что вообще тут происходит? Я понимаю, что это не входит в ваш круг обязанностей, но прекрасно знаю, что вы осведомлены о многом». «Я постараюсь, сеньора», — после некоторого замешательства ответил он. «Но в таких делах вам лучше полагаться на вашего юриста, которого вы здесь больше не увидите, Таммазо». Он предал нас и теперь кормит червею ворот Ватикана. Холодно ответив опешившему Костеляну, я, наконец, зашла в дом, чтобы испытать очередной приступ паники, потому что понятия не имею, куда следует идти».